Глава 35. Регина. Я проснулась, распластавшись всем телом на ване. Проснулась от того, что было жарко и не хватало кислорода. Даже во сне он крепко прижимал меня к себе. В тот момент я поняла, что счастлива. По-настоящему. На второй план ушли все пережитые тревоги, и даже воспоминания о недавнем заточении смазались. Уткнувшись носом куда-то в ухо Копацкого, я коже чувствовала его мерное дыхание и спокойное биение сердца. И благодарила судьбу за ту нашу встречу на дороге, за то, что мы получили второй шанс и нашли в себе силы им воспользоваться. Попыталась осторожно приподняться, Ваня что-то пробурчал во сне, с неохотой выпуская меня из рук и вызывая этим шальную улыбку. Скатилась с него, устраиваясь на его плече, и просто смотрела на своего мужчину, Пыталась запомнить каждую черточку, каждую родинку и испытывала почти физическую боль, когда взгляд натыкался на его шрамы. Большой на животе, мелкий, словно от осколков на груди, освободила край татуировок с непонятным мне значением. Скандинавские символы. Один я знала, он носил название «Шлем ужаса». В стародавние времена его наносили только сильные войны с несгибаемой волей. По легенде, никто другой не мог выдержать силу этого знака. Слабых он подавлял, а сильных защищал в бою. Легко поцеловала Ваню в плечо и неохотно поднялась. Захотелось сделать для него что-то приятное, и единственное, что пришло мне в голову — принести завтрак в постель. Я так хотела о нем заботиться, помочь забыть все ужасы, которые ему пришлось пережить. Надела его футболку и, стараясь не разбудить, тихонько вышла в гостиную. И обомлела. Несколько мгновений я просто стояла на пороге, кажется, даже некрасиво раскрыв рот. Я не слышала его шагов, только кожей чувствовала приближение и сильные, и такие надежные руки на своей талии. «Нравится?» — Шепотом спросил Ваня, склоняясь к моему уху. Я могла только кивнуть. Вся комната была уставлена под подсолнухами. Моими любимыми, декоративными, которых осенью было почти невозможно достать. Вся комната напоминала подсолнуховое поле, а улыбка сама собой появилась на лице. «Где ты их раздобыл?» — сглотнув, спросила я. Клим спокойно пожал плечами Ваня. «С ума сойти!» — радостно взвизгнула я, обернулась и повисла на шее Ване. «Спасибо!» Я хаотично целовала его лицо, губы, щеки, глаза, а Копацкий довольно жмурился, еще теснее прижимая меня к себе. «Вернись в постель», — потребовала я, пытаясь отдышаться, «и не порти мне утренний сюрприз тебе». Ваня проглотил смешок, покорно развернулся и лег в постель. «Я готов», — довольно сообщил он. «Жди или поспи еще полчаса», — попросила я и дунула на кухню. На дороге прихватила с собой небольшую вазу с подсолнухами и поставила ее на кухонную тумбу. Мне казалось, что за спиной выросли крылья, а завтрак должен был получиться особенным, приправленным любовью. Я быстро пожарила яичницу, разложила ее по тарелкам, украсила зеленью, дождалась, пока кофемашина наполнит наши кружки, нашла поднос, красиво все расставила, подумала и положила в качестве украшения один подсолнух и снова вернулась в спальню. Ваня что-то сосредоточенно высматривал на экране планшета, полусидя на подушках. При моем появлении дернулся, чтобы мне помочь, но я уже поставила поднос на прикроватную тумбу и потянулась за поцелуем. «Доброе утро!» — широко улыбнувшись, произнесла я. «Завтрак в постель самому любимому мужчине готов!» «Поаккуратнее!» — с улыбкой предупредил Ваня. Я могу и привыкнуть. «Привыкай», — согласилась я, протягивая ему его порцию. «Очень вкусно», — показательно закатывая глаза от удовольствия, сообщил мне Ваня. Я взяла свою чашку с кофе, сделала глоток и уже серьезно поинтересовалась. «Что дальше, Вань?» «Я тебе уже говорил, мы поженимся». «Помню», — кивнула я, — «но я не об этом. Вчера ты играл в карты. На нас, да?» Копацкий поморщился и тряхнул головой, явно не желая это обсуждать. «Ты не должен был решать проблемы Андрея», — напряженно проговорила я. «Я не собирался решать его проблемы ровно до того момента, пока тебя не похитили». «Следилка», — вспомнила я. Копацкий напрягся. «Регина, можешь обвешать меня следилками с ног до головы, если тебе так будет легче», — выпалила я, наблюдая, как он облегченно выдыхает. И еще кое-что, собираясь с мыслями, пробормотал Капа. «Твой старый мобильный у меня». «Как он у тебя оказался?» — спокойно поинтересовалась я. «Саня спер. Мы проверяли Лизу, думали, это ее. Я его не вскрывал и готов вернуть. Я размышляла несколько секунд, а потом решилась. Его нужно выкинуть. Телефон был моей ниточкой в прошлое. А я хочу все забыть и начать заново». «Так и будет», — решительно пообещал Капа. «О чем ты думаешь?» «О том, что забавно было бы рассказывать внукам, что их дедушка выиграл меня в карты», — поделилась я. Капацкий дернулся, а его глаза лихорадочно загорелись. «Ничего ведь еще не закончилось, да?» — серьезно уточнила я. «Для тебя все закончилось. А для тебя?» «И для меня тоже. Почти. Расскажи мне, кто вас похитил, где держали?» «В подробностях». Я отставила в сторону кружку, забралась к Ване под одеяло, прижалась потеснее и принялась рассказывать. С самого начала, стараясь вспомнить все мелкие подробности. Копацкий слушал, не перебивая, только все крепче прижимал к себе и иногда задавал уточняющие вопросы. «Дом, где вас держали, найти сможешь?» спросил, когда я замолчала. «Вряд ли», — засомневалась я. «Я слишком нервничала». «Но если очень нужно, могу попробовать». «Не нужно», — поглаживая мою шею, сказал Ваня. «Я должна поговорить с Андреем», — заглядывая в глаза своему мужчине, попросила я. «Он скоро приедет сюда, поговоришь», — пообещал Ваня. Пришло время все выяснить. Я обняла Копацкого, пытаясь хоть немного впитать в себя его уверенности перед разговором с братом. Ваня поцеловал меня в макушку и расслабился, — медленно поглаживая по спине кончиками пальцев. «Не знаю, сколько времени мы так лежали, пока не пиликнул телефон Ване. Он протянул руку, посмотрел на экран и мягко велел. «Вставай, Андрей приедет через десять минут».